Сергей проснулся от громкого лязга. Он лежал на расстеленной на земле старой плащ-палатке, а под головой у него оказался свернутый рюкзак. Разведчик повернул голову и увидел, что рядом с ним на земле сидит Эрин, которая сейчас поднимала прислоненное было к чистоколу Гая Асаил. Апостол увидела, что Вяземский проснулся и улыбнулась. — Я разбудила тебя? Прости. — Твои волосы, — пробормотал майор. Они стали длиннее. «Что?» — Удивленно моргнула жрица и тут же замахала руками, увидев, что Сергей пытается встать. «Нет-нет-нет, ни в коем случае! Фу! Лежи! Тебе надо отдыхать!» «А что вообще произошло?» Вяземский недоуменно потёр лоб правой рукой и неожиданно обнаружил, что ему в руку воткнут катетер, второй конец которого закреплен на руке Эрин. «Тебя поцарапал в бою Хаосит», — объяснила девушка. Как я уже говорила, их школа некогда специализировалась на ядах и отравлениях. Тебе еще повезло, что в тебя не воткнулась какая-нибудь дрянь из паршивого металла, типа метательной стрелки или арбалетного болта. На хорошем клинке яд особо не держится, так что тебе досталось всего ничего. Не думаю, что от такого ты бы помер, но мог свалиться с лихорадкой. Так что гордись. Великая я пожертвовала тебе свою кровь, которая такую заразу нейтрализует на раз-два». «У тебя тоже первое положительное?» Сомнением произнес Сергей. «У меня строение организма все-таки отличается от обычного человеческого. Мне можно перелить чью угодно кровь, а мою кровь, в свою очередь, кому угодно. Но таким мы, знаешь ли, не злоупотребляем, сам понимаешь. А то некоторым мерзким людишкам и нелюдишкам только дай знать, что у тебя кровь лечебная, так они ее, паразиты, всю до капли вытянут». «В таком случае...» «Огромное спасибо», — улыбнулся разведчик. «Но не слишком ли велик риск?» «А!» — беззаботно отмахнулась апостол. «Тут же все свои. Русские, в смысле. Им вон тот сателлит куда интереснее, чем ты». «Сателлит?» «Ну, та тварь, которая вроде как из нескольких трупов слеплена. Их сильные мистики обычно используют в качестве спутников, телохранителей и все такое. А это... Тельза». Это имя Эрин выговорила с откровенной ненавистью. Явно сильный мистик, а дурочкой просто прикидывалась. Падла такая. Представляешь, я ей руку отрубила, а она все равно сбежала, пока мы витал били. Ну ничего, ее сейчас вертолетов ищут, далеко не уйдет. Вяземский огляделся по сторонам. Он все еще находился во дворе усадьбы традитов, точнее, традитов, в кавычках. Вокруг суетились десятка три солдат, половина из которых была в костюмах химзащиты. Не для защиты от возможных отравляющих веществ, а исключительно чистоты ради. Ибо резиновый костюм в случае чего отмывать куда легче, чем обычную форму. Солнце взошло уже давно, и большую часть трупов и кусков сателлита уже успели прибрать, собирая теперь лишь самую мелочь. И трупным смрадом уже особо не воняло, что важно. «Больше никого не ранило», — спросил майор. «Не, ничего серьезного». Отмахнулась Эрин. «Так, кое-кого покусали, кое-кто ногу подвернул в темноте и прочая мелочевка». «Афина с дружиной уже ушла, можешь головой не крутить, нет ее тут». «Сказали, особо здесь не задерживаться, но они и не стали особо задерживаться». «Карабины вернули, все, я посчитала». «Ты молодец. Еще раз спасибо». «О, да!» — блаженно зажмурилась апостол. «Хвали меня, хвали меня больше!» Приоткрыла один глаз, покосилась на Вяземского. «Кстати, Афина порывалась остаться и лично за тобой поухаживать». Жрица открыла второй глаз, и в ее голосе прозвучало явное недовольство. «И это... мира!» «Ревнуешь?» — хмыкнул Сергей. «Нет, просто удивляюсь тому, как низко пало российское офицерство». Фыркнула девушка. «Мог бы и кого получше найти». «Например, принцессу Афину?» «Я тебе дам! Ишь чего удумал? Разевать пасть на целую наследницу престола!» Эрин отвесила Вяземскому легкий щелбан и неожиданно широко зевнула. Сергей посмотрел на часы. Уже было почти десять утра. «Ты сама хоть спала?» «Немного. Могу спокойно обходиться без сна трое суток. Везет же некоторым». Разговор как-то сам собой стих. Сергей просто лежал и смотрел на затянутое редкими облаками небо. Эрен сидела рядом. «Знаешь, неожиданно сказал майор, мне кажется, приснился какой-то сон». «Интересный?» — оживилась апостол. «Да». «А я в нем была?» «Не знаю. Может быть». Сергей вытянул над собой руку и растопырил пальцы, смотря сквозь них. «Не верю я в сны, во все эти предзнаменования». Но мне почему-то кажется, что мне нужно его вспомнить. Кажется, это был действительно важный сон. «Иногда бывают просто сны», — сказала девушка, обхватывая колени двумя руками, смотря в небо. «Может, еще вспомнишь? Тут просто воздух довольно смрадный, вот все и вылетает из головы». Неожиданно подул легкий свежий ветерок. «Северный ветер», — сказала Эрин. «Он поможет». Конец книги. Читал Петров Никита Петроник.